Товарищ из центра, Калло, рабочий металлист, лет пятидесяти. Недоверчиво оглядел Поле. «Справляешься? Что ты молод для такой роли. Сколько тебе лет?» «Справляюсь!» «Хоть и моложе Петена», — ответил с улыбкой Поль. Сказать, что ему месяц назад исполнилось двадцать, он счел излишним. Он подробно рассказал, что они сделали с ноября. Возле Бют спустились от коса эшелон. Два локомотива выведены из строя, подожгли склад с военной обувью, похитили хлебные карточки для всей подпольной организации, убили двух немецких офицеров и одного полицейского, казнили предателя Дюне. Что же, для начала неплохо. Слушай, немцы говорят, что террористические акты — это дело озлобленных одиночек. Нужно впредь придавать операциям более внушительный характер. Что у тебя намечено? Кафе «Рояль». Там собираются немецкие офицеры. Неплохо. Но ты не забывай про транспорт. Сейчас это очень важно. Кало обрисовал положение. Декрет о трудовой мобилизации, который опубликован на прошлой неделе, увеличит число партизан. Через месяц-другой можно будет создать маки. Пока в горах имеются небольшие группы, но к весне развернем... — Как твоя группа называется? Марсельеза? — Нет, Марсельеза — это где Дюфи. Мы с ним вместе провели операцию, когда похитили карточки. А твоя — Сталинград. Название обязывающее. Вспомнив в поезде о разговоре с Полем, Коло, подумал — хороший мальчик. Вся жизнь Коло была посвящена партийной работе. Он не знал теперь, где его семья, и старался об этом не думать. Поль напомнил ему сына. Моему 18, может быть, тоже воюет. Те говорят, ждать, а как ждать? Отдавать таких немцам? Здесь, если хочешь все сохранить, обязательно потеряешь. Русские не пожалели Сталинграда и выиграли битву. Можно сказать, выиграли войну. А мальчик хороший. Поль восторженно рассказывал Граммону. Рояль одобрил. Не запускать транспорта. А через месяц-другой маки. Маки. Это слово ему казалось чудесным. Оно как будто пахло вереском, шиповником, югом. До войны в корсиканском маки среди частого колючего кустарника прятались последние разбойники. Настоящие бандиты сидели в спокойных кабинетах, и о маки никто не думал. А теперь это слово воскресло. Маки здесь, в сердце Франции. Маки притянет десятки тысяч, увидишь. Никто не хочет ехать в Германию, а в городах прятаться трудно. И потом это настоящая война. Маки! Грамон рассмеялся. Ты думаешь, все такие романтики? Маки это грязь, дождь, снег. Ты забыл. Это мозоли на ногах и вши. Это зима в лесу и это победа летом. Кафе Рояль помещалось на главной торговой улице. С утра до вечера здесь была толчая. В пять часов дня кафе было переполнено немецкими офицерами. Французы туда не ходили. План операции разрабатывали Поль. Граммон и Биби, которого Поль, шутя, называл начальником штаба. Биби в сороковом был на фронте. Они долго спорили, кто бросит в кафе ручные гранаты. Поль настаивал, что это должен сделать он. Я аккуратно сделаю. Однако приняли план Биби. Он был превосходным велосипедистом. Решили, что он бросит гранату в застекленную веранду, проехав мимо на велосипеде. Воспользовавшись паникой, Граммон и Жозеф в свою очередь бросят по гранате. Поль и семь других членов группы будут прикрывать отход, стреляя в немцев, если они попробуют преследовать товарищей. Командовать будет Поль, он всех расставит, даст сигнал «Би-би», подымет газету. Граммон и Жозеф будут ждать в маленьком кафе напротив кафе «Рояль». Поль займет место на углу улицы, где остановка трамвая. Луиза будет связной. Биби промчался мимо кафе. Поль стоял на углу, читал газету. Жозеф и Граммон замешкался. Проехав два километра, Биби повернул назад, объехал кругом и десять минут спустя снова показался перед «Рояль». Поль поднял газету. Биби бросил гранату и понесся дальше, казалось, он лежит на руле, он слышал взрывы, выстрелы, он ни о чем не думал, думали его ноги. Очнулся он в мастерской сидельщика, там он должен был остаться до утра, он не мог закрыть глаза, что с Граммоном и Жозефом, кто стрелял, все ли ушли, сидельщик лежал у себя больной, не знал о случившемся, а Луиза должна была прийти только утром. Увидев ее, он закричал «Ушли!» Она покачала головой. Хорош конспиратор. Все ушли. Только Поль ранен, но он успел отдать револьвер Жаку. Восемь Бошей убиты в кафе, три ранены. Шарло застрелил двух немцев и полицейского. Поль не то убил, не то ранил Боша, когда они погнались за Граммоном. Где Поль? В госпитале. Оружия на нем не было, документы хорошие. Туда отвезли еще двоих, прохожие. Клер была в госпитале, сказала, что она невеста. Главный врач был очень любезен, не подозревает, или сочувствующий. Они заявили, что он ранен случайно, вышел из магазина. Рана серьезная, но врач сказал, что надежда есть. Поля оперировали утром. Около полудня он очнулся. Он стрелял в немца, который хотел завести машину, это он твердо помнит. Потом он смутно вспоминает, подбежал Жак, взял револьвер. Поль взволновался, ушли ли другие. Пришла Клер, говорила глупости, что очень его любит, что скоро свадьба, и, нагнувшись, шепнула, все ушли, четырнадцать бошей и полицейский, врач очень порядочный, он не выдаст. Ушли. Поль сразу почувствовал облегчение. Начала сильно болеть рано, прежде он этой боли не чувствовал. Сестра поправила одеяло и тихо сказала, «Рядом с вами немец, он тоже ранен вчера». Поль не видел лица немца. С соседней койки раздавались равномерные стоны. Поль забыл про немца. Перед ним мелькала Жанет. У нее на груди был букетик бледных пармских фиалок, а она пела сентиментальную песенку — Я хочу среди бури, хоть немного лазури, хоть немного любви. Потом мама играла на рояле Баха. Шумел лес верхушками деревьев. Это маки, а летом победа. Отец командует макизарами. Странно кровать плывет по реке, как лодка. Качается, много речных лилий. И Офелия, Жанет, не уходи. Рассвело. Он испугался, увидев койки больных. Потом вспомнил он в госпитале. Сестра дала градусник. Доктор говорит, только не волноваться. Он вдруг понял, что будет жить. Рана болела, но голова была ясная. Он даже пожалел на минуту о том состоянии полузабытия, в котором был две ночи и день. Он больше не мог мечтать. Думал... Долго ли проваляется? Справится ли Громон с работой?